41. -е. Тунис Филиппа не стало, и все сделалось проще. Кортесы Кастилии и Арагона, буквально погребенные под золотом Тауан-Ценсую, провозгласили Атауальпу I королем Испании, Неаполя и Сицилии. Из практических соображений он прошел столь важный для ливантинцев обряд крещения. Его нарекли Антонио, но история это имени не сохранила ибо все и друзья и враги, за исключением некоторых кастильских старых христиан, продолжали называть его настоящим именем. Зато остались в истории его обеты Кортесом, Как и его предшественник, он поклялся в решимости жить и умереть ради Испании. Слова не разойдутся с делом. Последовала череда политических браков, призванных укрепить позиции инков в Европе. Изабелла, подавленная гибелью сына, не нашла в себе силы снова отвергнуть предложение Оальпы. От Так вдова Карла V стала второй супругой Верховного Инки. Из-за траура церемония была не радостной, но торжественной. Чтобы не добавлять печали новобрачной, бракосочетание провели не в соборе Севильи, где теперь возвышалась гробница Карла, а в Кордове. Вся пышность, на какую только были способны Инки, сошлась с помпезностью испанской короны. Король Испании надел сандалии на ноги своей новой супруги, затем, по обычаю, принесли в жертву лам. Королеве преподнесли сундуки с драгоценностями. Киспе Сиси повезло больше. Она вышла за Лоренцино и отправилась вслед за ним в Италию. В качестве свадебного подарка Атовальпа сделал юношу герцогом флорентинским вместо его кузена Алессандра. Тот в свое время утратил доверие Карла Пятого и вынужден был покинуть город под градом проклятий и камней. Манка был помолвлен с дочерью Маргариты Наварской, юной Жанны Дальбре. Примечание. Жанна Дальбре, годы жизни 1528—1572, дочь Маргариты Наварской с 1555 года королева Наварры. Конец примечания. Маленькому Карлу Капаку предстояло соединиться с Марией, дочерью Карла V и Изабеллы Португальской, внучкой Хуаны Безумной и Филиппа Красивого. Примечание. Филипп I Красивый, годы жизни 1478-1509, король Кастилии, первый Габсбург на Испанском престоле. После его скоропостижной кончины его супруга Хуана I Безумная долго отказывалась хоронить тело, не желая расставаться с усопшим. Конец примечания. Правнучкой католических королей Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Толедо пал под градом раскаленных до красного лунов. Прощи Кискиса, как и его неиссякаемые запасы пороха, уничтожили всех непокорных до единого. Антонио Долееву живьем сбросили с крепостной стены. Кобас и Гранвейль спасли себе жизнь, капитулировав. Тавер отказался присягать на верность новому королю и был повешен после избиения кнутом. Предателя Сепульведу бросили в темный подвал полный змей, а кожу, содранную с его трупа, натянули на барабан и отправили Верховному Инке. Поскольку Атауаль покрестился, экспедиция в Тунис получила благословение Папы. Флот Барбароссы численностью был куда меньше, его разбили и полностью потопили. Порт Лагулетта захватили после месяца затяжной и трудной осады. Атауальпа был родом севера, чилийские пустыни ему были незнакомы. Его мучили жара и жажда, но он не подавал виду. Взятие Лагулеты открывало путь на Тунис, где корсар Барбаросса, которого Сулейман назвал генерал-капитаном морей, окопался с пятью тысячами янычар, отборных турецких воинов. Ситуация казалась неразрешимой, жара изматывала людей, доводила до болезни, а товаль потерял терпение, но помогло восстание рабов. 20 тысяч христиан, которых держали в городских тюрьмах, поднялись против своих палачей и бросились к подъемным решеткам укреплений. Педро Писаро первым ворвался в городские ворота во главе собранного в Руменьяве полка Альбасинских морисков. Пука Амару, со времен Толедо, ставший его правой рукой и теперь был рядом, раскраивал черепа своей звездчатой булавой. У Тинторетто есть полотно, изображающий эпизод, во многом добавивший славы рыжеволосому китунцу. 20 тысяч христианских рабов, сбунтовавшихся против бывших хозяев, опустошили прекрасный берберский город. А Альпу встретила груда костей под открытым небом среди дымящихся руин. Но он все же не приминул вославить эту блестящую победу, трижды выкрикнув перед своими войсками девиз Карла V. «Дальше предела». В ответ трижды отозвался громогласный хор. Правда, триумф был неполным. Барбаросса исхитрился бежать. А сам по себе Тунис недорого стоил. Предстояло вычистить все берберское побережье. Португальский инфант Луиш настаивал на том, что пирата надо затравить в собственном логове, в Алжире. А то Альпа был бы и рад угодить новоиспеченному Шурину, но по каким-то своим причинам не хотел надолго застревать в тех краях. Ослабленный Сулейман, занятый к тому же новой войной с персами, дал Фердинанду передышку на Восточном фронте, а с ней и повод для похода на Запад. Заполучив королевство, Верховный Инка рассчитывал теперь посвятить ему все свои заботы. Мулая Хасана, Мавра, который был султаном Туниса, прежде чем Барбаросса его оттуда изгнал, восстановили в правах. А за это по договору его царство обязывалось платить дань Испанскому королевству. Примечание. Мухаммад Аль-Хасан или Абу Абдала Мухаммад Аль-Хасан ибн Мухаммад Малай-Хасан, годы жизни около 1500-1549, халиф из династии Хавсидов, правивший землями, включавшими территорию современного Туниса. В 1534 году после захвата Туниса и бежал. В 1535 году вернулся на престол после успешной военной кампании против Османской империи, проведенной Карлом V. Конец примечания. Как-никак Альпа избавил город от турецкого ига, верно? На месте остался постоянный гарнизон, полк морисков из Альбайсина. Флот вновь вышел в море и направился к Сицилии. Оказанный в Палерму прием позволил Атавуальпе оценить эффект маленькой победоносной кампании. Инка внезапно сделался героем христианского мира. В его честь воздвигли Триумфальную арку. Сам папа его приветствовал. Все сравнивали его с каким-то Сцепионом. Примечание. Публий Корнелий Сцепион Африканский Старший. Годы жизни 235 до н.э., 183 до н.э. Знаменитый римский военачальник, консул, наиболее известен победами в войне с Карфагеном, по итогам которой Риму отошла Испания и другими компаниями в Северной Африке. Конец примечания. Алонсо де санта Крус, который еще не помышлял о статусе хроникера и был простым картографом, изобразил карту, воспроизведенную художником Вермейном на монументальном гобелене покорения Туниса. Черный напиток лился рекой. Примечание. Ян Карнелизон Вермеин, годы жизни 1500 и 1559, голландский живописец, трудился при дворе Карла V, сопровождал его в тунисской кампании 1535 года. Конец примечания.